Глава двадцать вторая. В консисторию мы вернулись ближе к одиннадцати вечера. Усталые, но довольные. Варя нашла свой блокнотик, тайник с наличностью, какие-то хитроумные артефакты и личные вещи. А еще оружие. Оказывается, все это время наследница Фурсовых разгуливала по городу без маломальски приличного клинка. А пользовалась хрупкая блондинка, чтобы вы понимали, томогавкам – индийским боевым топориком, встречающимся чрезвычайно редко. Обух топора завершался острым шипом, который, вне всякого сомнения, можно загнать между бронированных пластин или в прорезь шлема. Вопреки распространенному мнению, томогавки не предназначены для метания. Это аналог секиры викингов для ближнего боя. Я уже представил Варю с этой хренью на плече, разгуливающей по городу. Но девушка заверила, что тамагавк для особых случаев. А для повседневной носки у нее в закромах был припрятан танто. На следующий день я вновь погрузился в череду изматывающих тренировок с Брониславом. Упор делался на рукопашный бой и тычковые ножи, о которых я имел весьма поверхностное представление. Честно говоря, не люблю я эти железки. Дайте мне побольше разломов, и я прокачаю свою ауру до запредельного уровня. Потомку богов, умеющему оперировать всеми стихиями, нет нужды размахивать разным металлоломом. Это слишком примитивно. Учиться я, правда, люблю. Никогда не знаешь, что пригодится в жизни, особенно в сфере боевых искусств. Поэтому я был признателен отцу Брониславу за науку. И честно, без усиления, переносил все тяготы тренировочного процесса. Незадолго до обеда позвонила Варя. Сложно сказать, как она меня нашла, но телефонограмма была принята смотрителем информаториума. Когда я встретился с девушкой, пожертвовав отдыхом, она сходу заявила, что договорилась о поставках провизии, медикаментов, топлива и всего необходимого для моих наемников. А еще добавила, что выплатит подручным Бьорк премиальные и аванс за сентябрь. Не бесплатно, в счет моего будущего долга. В долги я влезать не люблю, но выбора не оставалось. Мы подписали договор, и Варя сказала, что все необходимое будет доставлено вечером. Нам придется выехать в усадьбу Володкевичей и открыть ворота в катакомбы. Проследить за разгрузкой и вернуться назад не слишком поздно. Вот только в последнем я сильно сомневался, поэтому решил договориться с Вейцером о прикрытии. — Я могу не вернуться этой ночью. — Сильно. Мирон отвлекся от учебника по тактической подготовке. — Не успел поступить, а уже правила нарушаешь. — Братан, я ведь не за нотациями к тебе обращался. — А зачем? — искренне удивился сосед. — За помощью. Об этом я как-то не подумал. И что я могу сделать? «Ну, если кто-то заявится, скажи, что я в душе или еще где-нибудь медитирую. Вот только был здесь, чай не успел остыть. Мне еще чай заваривать? Это я для примера». «Тупо» — выдал свой вердикт высший. «Но я, конечно, буду тебя выгораживать. Нравишься ты мне, хоть и полный отморозок. Спасибо на добром слове». Я, разумеется, не думал, что инквизиторы следят за каждым семинаристом. Страх перед консисторией был настолько силен, что подавляющее большинство послушников не осмелится нарушить правила внутреннего распорядка. Я же буду действовать нагло и примитивно. Время поджимало. Через пару дней мы с Брониславом отправимся в Никополь, а оттуда в порт Архаикум. Я не совсем четко понимал, какое транспортное средство намерены использовать инквизиторы. Но логика подсказывала, что это не мобильная крепость. Почему? Да потому что слишком медленно. Эти громадины хорошо защищены и представляют собой настоящие гусеничные города. Но они ползают по пустоши с черепашьей скоростью. А Брониславу, насколько я понял, надо попасть в некое место и провести расследование. Причем Мойры хотят быстрых результатов. И я их понимаю. Если человечеству угрожает опасность извне, лучше узнать об этом как можно скорее. В общем, за два дня я должен решить вопросы, связанные с рудником, чтобы отбыть на север с чистой совестью. И сегодняшний вечер – краеугольный камень моего замысла. Так я размышлял, пока не встретился с Брониславом после обеда. Каратель с улыбкой ждал меня у двери информаториума. «Изучаешь?» «Изучаю», — серьезно ответил я. «Молодец. Идем, покажу одну вещь». Возражений у меня не было, разве что Вжух был недоволен развитием событий. Он в последние дни стал чрезмерно любопытным и норовил отправиться со мной в сокровищницу знаний. Пришлось разрешить ему поохотиться на местных голубей». Мы спустились на уже знакомый подземный ярус, вот только повел меня Инквизитор не на арену. Череда длинных коридоров, металлические двери, в одной из которых мы и зашли. С первого взгляда это помещение смахивало на арсенал, но очень странный арсенал. Вместо мечей на стенах висели пистолеты и всякие другие штуки. С некоторыми я был знаком благодаря файлам, открывшимся на второй ступени посвящения. Другие игрушки попадались мне в пустоши. Ими снабжали экспедиционные отряды мобильных крепостей. С длинными стволами это ружья, с короткими плюс изогнутые рожки, автоматы и пистолеты-пулеметы. А еще были металлические оружейные шкафы и стеллажи, на которых громоздились коробки с патронами. И всем этим заведовал угрюмый бородатый дядька в графитовой рясе. Мужик был крепким, приземистым и совершенно недружелюбным. «Чего приперлись?» «И тебе не хворать, Петрович», — невозмутимо ответил Бронислав. «Вот, хочу немного ученика поднатаскать. Если ты не против, возьму аллигатора и пару коробочек к нему. Может, сразу дробовик? Не будем спешить». Бронислав приблизился к стойке, за которой восседал Петрович. «Сперва аллигатор». «Как скажешь!» — буркнул смотритель. «Обычный, без кабалистики и всего такого». «Без всего такого», — подтвердил каратель. Бородач покряхтел, грузно поднялся с кресла и двинулся в направлении оружейных шкафов. Вернулся он с черным пистолетом внушительных размеров и двумя картонными коробками». Положил все это на стойку и пробежался пальцами по клавиатуре уже привычного мне компьютера. «Записывать на кого?» «На меня». Смотритель вбил данные в таблицу. «Не знал, что ты опять берешь учеников». «Времена меняются». Эту реплику Бородач никак не прокомментировал. Бросил только. «Мишени в углу». Бронислав кивнул и быстро зашагал к очередной двери – по дороге прихватив пачку больших картонок, расчерченных концентрическими кругами. За дверью находилось большое помещение с грубыми бетонными стенами. Помещение было вытянутым. Прямо перед нами стояли низкие столики, к одному из которых направился Бронислав. Я последовал за наставником. «Мы в тире. Каратель положил коробки с пистолетом на столешницу. Здесь братья занимаются стрельбой». Как ты понимаешь, точность нарабатывается практикой. Ты изучил теоретическую часть, как я тебя просил? Да. Тогда ответь, что за оружие у меня в руках? Пистолет-аллигатор, табельное оружие карателей, предназначенное для поражения противника на расстоянии. Модифицируется, как и все остальное. Общая длина 200 мм, 9 миллиметровые патроны, в магазине их 18. Прицельная дальность 100 метров подготовился». Удовлетворенно хмыкнул Бронислав. «А теперь ответь, в чем преимущество этой игрушки? Ну, если сравнивать с холодником и сверхспособностями?» «Пули очень быстрые», не задумываясь, ответил я. «Они летят быстрее скорости звука и точно поражают цель на расстоянии. А хуже всего то, что против них не придумана защита». Практически любой доспех, кроме артефакторного, пробивается без особых проблем. И да, пистолетом может воспользоваться обычный человек, неодаренный. Все верно, кивнул Бронислав. Положил аллигатора на стол, взял одну из мишеней и направился в противоположный конец зала. Ты прав, из пистолета может стрелять кто угодно. Для этого не нужно оперировать энергией Ки выражающая способность выше, чем у кинетиков, пиросов или креамантов, Если не промахиваться, конечно. Более того, тебе не составит труда при наличии денег наладить массовое производство подобных устройств. И что мы получаем? Передел власти, ухмыльнулся я. Одаренные не выживают. Армия людей, вооруженная этими штуками, легко уничтожит бесов, мед, кинетиков, да и всех остальных. И «Это не самое дальнобойное устройство». Бронислав прикрепил мишень к стойке, отдаленно напоминавшей мольберт. «Есть ружья, винтовки, автоматы. Где-то выше дальность поражения, где-то скорострельность. Мета не сможет уклониться от пули. Пирокинетик не успеет применить дар и сжечь врага. Прыгун не телепортируется, прежде чем противник нажмет на спуск». «Все это мило?» усмехнулся я. «Но вы сами и нарушаете свой баланс». «Думаешь?» Бронислав направился обратно. «Конечно. Огнестрел применяется вами и в пустоши. На планете его больше, чем десять лет назад. Я читал документы, к которым открылся доступ». «У нас нет выбора», — отрезал инквизитор. «Чтобы противостоять угрозе, надо быть с ней на равных». «Это прогресс», — хмыкнул я. «Закон меча устарел». Расслабленное выражение сползло с лица Бронислава. «Не тебе об этом судить». Слова упали подобно тяжелым камням. «Да, мне пофиг. Я люблю тварей убивать». Бронислав успокоился и посмотрел на меня с долей интереса. «Странный ты парень, Ростислав». «Какой есть?» «Я не соврал». Мне вообще насрать, кто победит в этой крысиной возне. Одаренные люди. В разломах водится такая дичь, что этот мир сожрут за пару часов, и не подавятся. Здешнее человечество могло бы выжить, будь у них маги моего уровня. Да, железками махать научились, а вот убивать по-настоящему сильных врагов... Меня не отпускает мерзкое чувство, что я зря трачу время на инквизицию. Но это не точно. «Давайте уже постреляем», — нарушил я затянувшуюся паузу. «Мы ведь для этого сюда пришли?» «Для этого». Инквизитор довольно ухмыльнулся. «Смотри». Из тира я вышел примерно через полтора часа. За это время Бронислав научил меня заряжать и разряжать оружие, ставить его на предохранитель, досылать патрон в патронник, регулировать флажком скорость стрельбы. «Да-да, оказывается, из аллигатора можно палить короткими очередями по три выстрела». После этого я познакомился с отдачей. Первый же выстрел показал, что пистолет дергается в моих руках, словно сумасшедший, а пули летят куда угодно, кроме мишени. Бронислав учил меня регулировать дыхание, жать спуск на выдохе, не прищуривать глаз. Вот только отдачу это никак не гасило». И тогда я банально усилил кисти, зачерпнув немного эфира. Процесс пошел. Мы дважды просили у Петровича новые коробки. Чтобы выстрелы меня не глушили, смотритель выдал специальные наушники. Когда я научился худо-бедно попадать в мишень, Бронислав приволок лист железа и на практике показал, как пули его прошивают. Стрелял инквизитор небрежно, почти не целясь. Приблизившись к листу, мы изучили пулевые отверстия. Сплав тот же, что и боевой доспех имперских пехотинцев, заметил каратель. Толщина ничем не отличается. Я прикинул, что будет, если такая пуля врежется в мою духовную броню. Пулеметы не просаживали, испытано во время моего первого знакомства с Бьорк. А что, если снабдить эту игрушку артефакторными модификациями? с двумя развитыми оболочками, может и убить, с тремя шансы вырастают. А вот после того, как я наращу четвертый слой, успехов вам, дорогие. Мощь, конечно, потрясающая. Не сравнить со стрелами и арбалетными болтами. А ведь существуют пушки, снаряды, крупный калибр, так сказать. Те же зенитки, которыми мы отбивались в пустоши от птерхов. Что делать, если в меня начнут стрелять из такого оружия? Доспех на максимум, плюс каменный или ледяной щит. Энергия уйдет прорва, но шансы на выживание появятся. Боги, как я ненавижу слабость. Столько лет в этом мире, а до полного восстановления, как до Луны. Когда мы покидали Тир, я неожиданно для самого себя заявил. «На какой ступени развития мы получаем пистолеты?» Бронислав взглянул на меня без тени насмешки. «На четвертом. Как его получить?» «Ты не сможешь обойти экзамен на третью ступень. А там жестче, чем на вторую. Пофиг, я хочу эту штуку. Но у меня есть две новости, хорошая и плохая. С какой начинать?» «Шутник, мать его!» «С плохой. Ты хорош, но не настолько». Вряд ли ты сможешь надеть темно-серую рясу без должной подготовки в ближайшие два-три месяца. У меня особое мнение на сей счет, а хорошая новость. Она в том, улыбнулся Бронислав, что экзаменовать тебя я смогу прямо в рейде. Правда, мне потребуется еще два человека из тех, кто будет с нами. Уже лучше, кивнул я. Мы с Брониславом расстались на лестнице между подземным ярусом и первым этажом. Инквизитор отправился к себе в кабинет, а я в информаториум. До вылазки в имение оставались считанные часы.